Глава 5. Правда за правду или провокационная сделка. Габриэлла открыла глаза. И села в кровати. Спала она прекрасно, даже сны не беспокоили её. Наверное, сказалась дорога, новые впечатления и холодный морской воздух, тонкой струйкой проникavший через узкую щель неплотно закрытой балконной двери. В комнате стало ощутимо прохладней. Габриэлла поёжилась, но вместо того, чтобы закрыть наглухо балкон, глубже зарылась в мягкое одеяло. Времени собраться к завтраку было достаточно, спешить некуда, можно спокойно полежать и подумать. Она почти уснула, когда короткий стук в дверь молоточком стукнул в висок, заставляя вздрогнуть. Кого принесла нелёгкая? Габриэла Хмура посмотрела на часы и крикнула: "Войдите". Миловидная девушка в тёмно-синей униформе горничной и белом кружевном фартуке прошла в комнату. и поставила на прикроватную тумбу небольшой поднос. Доброе утро, мисс Хил. Меня зовут Пегги. Я принесла вам утренний чай с молоком, мармелад и тосты. Габриэлла только моргнула и натянула одеяло по самый нос. Она либо ещё спит, либо у неё галлюцинации. Ну зачем ей чай с молоком в 7:00 утра? Но озвучивать вопрос она не стала, молча наблюдая, как девушка расставляет посуду. Завтрак в 8. Приятного дня, Мис Хил. Пэгги улыбнулась и, обняв серебряный поднос, выскользнула за дверь. Через час Габриэлла сидела за столом и натянуто улыбалась, стоявшей перед ней тарелке с горячей овсянкой. Не то чтобы она сильно не любила её, но для человека, не приемлющего опоздания, но обожающего поспать подольше, а потом вихрем носиться по квартире, натягивая чулки, и, глотая горький кофе, нормальный завтрак был чем-то из ряда вон выходящим. Габриэла привыкла практически ничего не есть утром, и сейчас озадаченно смотрела на весьма плотный, калорийный и достаточно необычный завтрак. На столе, помимо традиционных бекона, яиц, ветчины и тостов, была поджарка, печеные грибы, томаты и фасоль, а также неожиданные для антуража Эйдж-Вотер-Холла Медовые мюсли, ванильные хлопья и шоколадные шарики. Но попробовать всё это не представлялось возможным, а овсянку подали всем. Интересно, они всегда её едят или Элизабет продолжает угощать меня исконно английскими блюдами, подумала Габриэлла и вновь осмотрела стол. А говорят еще, что у англичан однообразный, постный и непитательный завтрак. Вот и верь после этого стереотипам». Она тихо вздохнула, продолжив держать хорошую мину при плохой игре и ковырять ложкой в тарелке. Захария искоса бросил на Габриэлу изучающий взгляд и перевернул очередной лист «Файнэншел Таймс». Читать газеты за завтраком было для него своеобразным ознаменованием нового дня. привычка. Хотя признаться, он не столько узнавал там новости или искал нужную информацию, сколько отдавал дань традиции, так делал дед и отец. За столом всё шло своим чередом. Элизабет обсуждала с мисс Грин меню на сегодняшний день и ещё какие-то очень важные хозяйственные дела, а вроде сочетания цвета скатерти и узора на чайном сервизе. Эмма лениво кивала Сэнди, рассказывавшему очередную весёлую историю о жизни в колледже. Эти разговоры были привычны и абсолютно не отвлекали. Но сидящая по левую руку мисс Хилл привлекала внимание не хуже обвала на фондовой бирже. Она с улыбкой Моны Лизы гипнотизировала свою тарелку, будто это могло помочь каше испариться. Первый раз вижу, чтобы с такой настойчивостью строили глазки тарелки с овсянкой, отложив газету, заметил Захария. Тренируюсь, не хочу потерять снаровку, быстро среагировала Габриэлла. От неё не укрылась ни ирония, сквозившая в его голосе, ни насмешка, притаившаяся в глубине голубых глаз. Оливер, одно слово, и перед Габриэллой, как по волшебству, Оказалась тарелка с хрустящим беконом, яичницей и свежим хлебом. Она благодарно кивнула и обратила внимание, что все присутствующие притихли и внимательно следят и за разговором, и за манипуляциями с едой. Приятного аппетита, пожелала всем Габриэлла, и, взяв в руки приборы, всё своё внимание посвятила завтраку. Элизабет бросила на Габриэллу до странности настороженный взгляд. будто бы пыталась понять, из чего та сделана, или, возможно, в её голове просто не укладывалось, что кто-то может не любить овсянку. Но уже через мгновение на её лице появилась ослепительная улыбка, обращённая к племяннику. "Закари, какие у тебя планы на утро?" Кинув взгляд на часы, он ответил: "Через пару часов собираюсь проехаться верхом. Мисс Хилл, надеюсь, вы составите мне компанию. От такого неожиданного предложения Габриэлла растерялась. Она вздёрнула бровь и недоумённо взглянула на хозяина понистья. Зачем ему вздумалось сажать её на лошадь? Вы катаетесь верхом. Заметив её замешательство, осведомился Захария. К сожалению, мой опыт общения с лошадьми сводится к неудачной школьной экскурсии на ферму и просмотру фильма Чемпион, ответила Анна и прикусила язык. За время работы в средствах массовой информации у неё выработалась стойкая привычка отвечать хлестко, с едким юмором, обильно приправленным остротами и сарказмом. Но что хорошо в журналистике, плохо в жизни. Мистер Денвер Пытаясь сгладить ответ, начала Габриэлла: "Я не уверена, что это хорошая идея. Это уж позвольте мне решить". Спокойно отозвался Захария: "Нам с вами есть что обсудить". Голос его был таким же расслабленным и глубоким, но Габриэлла только усилием воли сдержала желание поёжиться. Что-то в его тоне заставило насторожиться и быть готовой к любому повороту событий. "Я отвечу на ваши вопросы". Если вы ответите на мои, вспомнила она их разговор в кафе. Что же вы хотите узнать от меня и что будете делать, когда узнаете, что я ничего не знаю? Через 2 часа я жду вас на заднем дворе, сказал Захария и, пожелав оставшимся приятного аппетита, вышел из столовой. А пока я могу устроить вам экскурсию по дому, оживилась Элизабет. Он хоть и небольшой, но неподготовленный человек может заплутать. Это было бы чудесно, с наигранной радостью ответила Габриэлла. Экскурсия, устроенная миссис Крэмбл, оказалась весьма познавательной и пришлось, как нельзя, к счастью. Теперь Габриэлла имела представление о размерах всего поместья и могла хоть и примерно ориентироваться в нём. А самое главное, теперь она может передвигаться по дому без помощи прислуги и вездесущего Оливера. Небольшой особняк, как его не задумываясь окрестила Элизабет, оказался внушительных размеров, и потеряться в его многочисленных коридорах, гостиных или перепутать спальню было немудрено. Габриэлла увидела и шикарный зал для торжественных приёмов, и огромную сверху донизу заставленную книгами библиотеку и так называемую клубную комнату, где мужчины могли поиграть в пул, выпить и обсудить дела вдали от женских ушей. Но самого главного ей так и не показали. Длинная галерея, которая занимала почти весь третий этаж и в которой нашла своё пристанище огромная коллекция мистера Денвера, была закрыта. Элизабет объяснила, что когда Захария сочтёт нужным показать экспонаты, собираемые их семьёй годами, то сделает это сам. Но зато на её детище, оранжерею, Га브рии пришлось любоваться около часа. А видно было, что Элизабет обожала возиться с растениями, и они отвечали ей взаимностью, цвели пышным цветом, источали лёгкий аромат и радовали глаз. Миссис Крэмбл с таким воодушевлением рассказывала об особом сорте зимних роз, что Габриэлле даже неудобно было прерывать её, а времени до встречи с мистером Денвером оставалось немного. Через 2 часа Габриэлла вышла на задний двор и осмотрелась. Дорожка, вымощенная квадратной плиткой, вела к невысоким постройкам: конюшне, рядом обширный загон, в котором сейчас бродили несколько лошадей. Они щипали пожелтевшую траву, поднимая головы и с интересом оглядывая всё вокруг большими влажными глазами. Захария находился в отличном расположении духа. Это бросилось в глаза сразу. Он играл с двумя огончими с чёрными боками в ярко-рыжих румянах. Собаки заливались громким лаем и игриво тыкались мордами ему в колени. Когда один из псов чувствовал, что внимание хозяина ускользает, переключаясь на другого, то начинал энергично лизать его длинные пальцы и подставлять голову для ласки. И Захария незамедлительно отвечал. Габриэлла улыбнулась этой умимитительной картине. Она не знала точно, как мистер Денвер относится к людям, но животных он явно любил. Захария поднял голову и посмотрел на неё. «Вы пунктуальны, мисс Хилл», — отгоняя от себя гонщих, констатировал он. «Рик, забери собак и выведи лошадь для леди». Молодой парень в широкополой шляпе, больше подходивший для вестернов и теплом дутом жилете, кинулся уводить собак, но те были настроены иначе и уходить не собирались. Один из псов, тот, что покрупнее, повернулся к Габриэле, И внимательно оглядев, в два прыжка добрался до её ноги и обхватил мощными лапами. Айвен, фу, крикнул Рик. Что поделать, улыбаясь, сказал Захария, поглаживая морду другой собаки. Фу, нельзя, погрозив ему пальцем, воскликнула Габриэлла. А оставь свой пыл для лохматых подружек. Рик схватил Айвена за ошейник и оторвав лапы от ноги, повёл прочь. Погладив в последний раз другого пса, Захария приказал ему бежать за риком. Он ей понравились Айвину, обычно он не любит чужаков. "Я счастлива", оттряхивая чёрные джинсы от пыльных собачьих следов, проговорила она. "Прошу, пройдёмте". Он указал ей в сторону загона и пропустил вперёд. Когда они подошли, Захария открыл дверцу загона, И подошёл к длинноногим жеребцу цвета чернильного неба с белой звездой на лбу, взяв в руки поводья, он вывел его и представил. Это Дым. Он погладил длинную морду и посмотрел в сторону. А вот и Молли. Габриэлла, с восхищением рассматривавшая жеребца, обернулась и увидела серую в яблоках тонконогую кобылку, красивая и изящная. с ухоженной жемчужной гривой и выразительными темными глазами. На вид очень покладистая, но все равно представить себя верхом было трудно. Молли спокойная и знает дорогу. Просто держите слегка поводья, и она сама довезет вас. Я буду ждать у реки. Вскакивая в седло, проинструктировал Захария и рванул по траве в сторону холмов. Рик помог залезть Габриэле на лошадь. что, как ни странно, получилось с первого раза. И, взяв под узцы, подвел к плотно утрамбованной дорожке, по обеим сторонам которой раскинулись заросли вечно зеленого барбариса. «Мэм, по этой тропинке двигайтесь вверх. Здесь нет ответвлений, и вы не заблудитесь. А Молли действительно прекрасно знает дорогу». Он погладил нос кобылы и произнес. «Молли, шагом». Лошадь неспешно брела. Всё дальше углубляясь в сторону холмов, когда они вышли на открытую местность, Габриэлла не могла сдержать восхищённого вздоха. Такой необъятный простор, вдали как спящие великаны, притаились бурые с зелёными вкраплениями насыпи холмов. На пожухшей траве седыми полосами осели иней, значит, ночью были первые заморозки, а осеннее солнышко не торопилось выглянуть и растопить сковавшую землю изморозь. А воздух, чистейший, жгучий, он свежим дыханием касался щёк, щекотал ноздри и обжигал прохладой лёгкие. Дорога начала уходить вправо, и Габриэлла заметила тонкую полоску воды. Рекой её можно было назвать с большой натяжкой, скорее это был широкий канал. Возле воды мирно перебирал копытами дым, а его хозяин, прислонившись к кривому стволу вяза с поникшей кроной, смотрел в сторону холмов. Когда Захария сообщил про прогулку, Габриэлла решила, что увидит его в парадном реденготе, белоснежных бриджах и начищенных высоких сапогах. Сапоги, кстати, и имели место быть. Вот только бриджи были серыми, вместо реденгота жилет, а под ним чёрный свитер с узкой горловиной. А вы быстро, мисс Хил, как вам поездка? Он подошёл к остановившейся кобыле и протянул руки, помогая Га브риелле спешиться. "Спасибо", поблагодарила она. "Лучше, чем я ожидала. Здесь великолепные пейзажи. Я ещё так мало видела, но Корнуолл покоряет с первого взгляда. Замечательно. Итак, мисс Хилл, вы здесь". Га브риэлла внутренне напряглась. отмечая, что он не собирался долго запрягать, а сразу перешел к цели ее приезда в Эджвотер-Холл. «Насколько мне известно, вы не сомневались в моем приезде. Разве может один из самых пронырливых журналистов Чикаго отказаться от такой возможности?» Захария не спрашивал, он утверждал. «Наводили справки обо мне?» «Как и вы обо мне». Он отошел к реке и, присев, потрогал темно-серую воду. Милединая, тихо произнёс он и повернулся к Га브риеле. У вас своеобразный подход к людям, наглый, но интригующий. Если бы я вам просто позвонила и попросила уделить мне время, разве вы согласились бы встретиться со мной? Захария не ответил, только уголки его губ на секунду дрогнули в улыбке, но взгляд оставался непроницаемым, изучающим. Я действительно закрыт для прессы, но давать интервью таблоидам и писательница это разные вещи. Я прав, она кивнула, не совсем понимая, куда он ведёт. Тема вашей книги нетривиальна и достаточно интересна. Он сорвал сухую травяную веточку и поднялся. Я не любил Сэмюэля, но уважал. И если он поделился с вами своими воспоминаниями, показал ценные реликвии, Значит, вы того стоите. Габриэлла не стала как-то подтверждать его слова или рассыпаться в благодарностях от высокой оценки, которую Захария Денвер изволил дать. Она молча ожидала продолжения, осознавая, что всё сказанное до этого всего лишь прелюдия, самое интересное ещё впереди. Вы были у него в лавке накануне смерти. Он надевал колечко. тон беспичный, но глаза смотрели зорко, испытывающе. Что же вы хотите узнать, мистер Денвер? мысленно спросила Габриэлла, а вслух произнесла: Надевал, а для вас? Она всё поставила на этот вопрос, и, как ей показалось, не прогадала. Захария было у него в тот день, и Самуэль опять отказал ему продавать свою часть и Белина. Но, естественно, никаких подтверждений своим догадкам Габриэла не получила. Только ясный непроницаемый взгляд и чуть склоненная на бок голова указывали, что он вообще слышал ее. «Сегодня после ужина я буду ждать вас в кабинете. Я приехал в поместье отдохнуть, но днем, по большей части, буду занят. Поэтому наши беседы будут проходить в свободные вечера. И, возможно, мисс Хилл, Вам придётся задержаться в Корнуолле дольше, чем вы рассчитывали. Вас это устраивает? Вполне. Вопросы будут корректироваться вами, он кивнул. То есть я буду писать только то, что вы сочтёте нужным. Вы думали, будет как-то по-другому? Габриэлла неопределённо пожала плечами. Я слышал, вы практически уволились из газеты. Почему? Разочаровалась в профессии. Без каких-либо подробностей ответила она. "Почему?" ещё раз спросил Захария. "Я прилетела в Англию не для того, чтобы говорить о себе, мистер Денвер. Я приехала говорить о вас". Ответя, Габриэлла не хотела делиться с ним внутренними переживаниями, сомнениями и сожалениями, связанными с работой. Но по сути это всего лишь слова. ей отказывает в ответе на достаточно невинный и обыденный вопрос, казалось неразумным. Честной журналистики больше нет. Мы пишем то, что удобно, все темы жёстко регламентируются, фильтруются и одобряются сверху. В принципе, как и у нас с вами. Хорошо, мис Хил. Давайте заключим сделку. Вы можете задавать мне любые вопросы. Скорее всего, я отвечу не на все. Но это уже немало. Но если я решу спросить вас о чём-то, вы должны будете ответить, и ответить предельно откровенно. Согласны? Он спокойно, не сомневаясь в её решении, начал перебирать серебристую грееву мольле. Согласна, мистер Денвер, почему вы избегаете общения с прессой? Вам есть что скрывать? Габриэлла не удержалась и задала свой первый вопрос. «А вам разве нет? Все вопросы вечером, мисс Хилл, нам пора возвращаться, а то вы замерзнете в своей курточке». Захария помог ей забраться в седло и, ловко запрыгнув на спину своего жеребца, взял в руки поводья и его, и Молли. «Мисс Хилл, сейчас не бойтесь и держитесь. Молли, рысью!»